Записки мистера Гаскила Я прочитал написанное мисс Малтраверс и мало что могу добавить к ее истории. У меня нет ответов на все загадки и многое остается мне столь же непонятным как и ей. Проще всего было бы предположить, что сэр Джон Малтраверс страдал по мрачм рассудка. Но всякий, кто знал его так близко, как я, сочтет это домыслом. Даже если в подобном предположении была бы хоть доля правды, оно все равно не объяснило бы до конца эту странную историю. Тем более, что у больного не находили никаких признаков психического расстройства ни доктор Фробишер, Высший авторитет в этой области медицины — ни доктор Доуби, ни доктор Браттон, знавший сэра Джона с детства. Возможно, к концу жизни у него случались галлюцинации, хотя я не взял бы на себя смелость с определённостью утверждать и это. Но как бы там ни было... К тому времени здоровье его было уже полностью подорвано, и причины недуга оставались неразгаданными. Когда мы познакомились в Оксфорде, сэр Джон был совершенно здоров как телом, так и духом. Он привлекал к себе сердца своей искренностью, веселым и добрым нравом. Вместе с тем ему была свойственна необычайная нервная возбудимость. Это нередко встречается у людей с тонкой душевной организацией, особенно у музыкантов. Однако со временем моего друга будто подменили. Он стал замкнутым, нелюдимым, угрюмым. Вслед за психологическим перерождением началось столь же стремительное перерождение физическое. Здоровье его пошатнулось и хотя врачи не находили никакого определенного заболевания, он день ото дня чах и в конце концов сошел в могилу. Мне думается, начало этих необъяснимых перемен совпало с находкой скрипки страдиварий. Неизвестно, было ли это простым совпадением или здесь крылось нечто большее. Лишь незадолго до кончины Сэр Джон рассказал мне и своей сестре, каким образом попал к нему этот инструмент. И узнай мы это раньше, то, думаю, смогли бы спасти несчастного. Хотя сэр Джон посвятил сестру в историю своей находки, тем не менее он открыл ей не всю правду. В тайнике, обнаруженном им в Оксфорде, он нашёл кроме скрипки две тетради с подробным описанием нескольких лет из жизни одного человека. Им был Адриан Темпл. Как я полагаю, внимательное чтение дневника оказало на сэра Джона страшное влияние и, в конце концов, погубило его. Рукопись была написана красивым четким почерком по правилам каллиграфии XVIII века. Писавший не торопился и вел дневник аккуратно, вероятно, собираясь в дальнейшем пользоваться своими записями. Блестящий стиль и любопытные факты о событиях той эпохи придавали рукописи немалую историческую ценность. Однако манера изложения несла на себе печать непристойности. Жизнь. Адриана Темпла сыграла столь роковую роль в судьбе сэра Джона, что необходимо дать краткое представление о ней основываясь главным образом на дневнике. Темпл появился в оксфорде в 17 году в возрасте 17 лет. он вырос сиротой без братьев и сестер и ему принадлежала имени ройстон в Дербишире. В ту пору, как и ныне, это были крупные земельные владения. Дневник открывается 1738 годом. Несмотря на свой юный возраст, Адриан уже изведал все запретные наслаждения, доступные ему в Оксфорде. Разумеется, искушений было предостаточно, поскольку он был не только богат, но и хорош собою от должного воспитания не получил, оставшись еще ребенком без родителей. Однако при всей склонности к порокам он блестяще учился и, получив степень, сразу же стал членом колледжа. Ему отвели прекрасные комнаты с видом на знаменитый парк, и с тех пор он лишь изредка бывал в Ройстоне, жил в Оксфорде или уезжал в Европу. В ту пору, появился некто Джослин, ставший его секретарем и наперсником. Джослин, несомненно, был человеком с талантом, но вел жизнь распутную и участвовал во всех оргиях Темпла. В 1743 году они вдвоем отправились в большое путешествие по Европе И хотя в Италии темпл был не впервые, вероятно, именно тогда он ощутил притягательную силу язычества Древнего Рима, и это увлечение год от года росло. Вернувшись из дальних странствий, он оказался в самой гуще событий 1745 года. Будучи горячим сторонником претендента, Он не скрывал свои взгляды. Якобитские настроения были широко распространены в колледже, и если бы прегрешения Темпла ограничивались лишь симпатиями к стюартам, то, скорее всего, власти колледжа посмотрели бы на это сквозь пальцы. Но распутный образ жизни молодого человека вызывал всеобщее осуждение, и к тому же всякого рода темные слухи стали ходить о нем. После неудавшегося переворота доктор Холмс, в ту пору глава колледжа, решил сделать из темпла козла отпущение. Его исключили из членов колледжа и, хотя не подвергли формальному изгнанию, всячески притесняли. Ему пришлось оставить колледж святого Иоанна и перебраться в колледж Магдалины. Здесь с должным уважением отнеслись к его огромному состоянию и предоставили лучшие комнаты, те, что выходили окнами на Нью-Колледж-Лейн, и в которых впоследствии поселился сэр Джон Малтреверс. В первой половине XVIII века еще не угас дух Средневековья, и всевозможные оккультные учения нередко находили последователей среди оксфордских мужей. Темпл с ранней юности испытывал тягу ко всему мистическому. Они с Джослином общались на языке алхимиков и астрологов и ставили опыты по всем правилам этих древних наук. Именно слухи о том, что он чернокнижник и совершает зловещие ритуалы в садовых беседках колледжа святого Иоанна, и послужили истинной причиной изгнания темпла из колледжа. Он познакомился с Фрэнсисом Дэшвудом, и нередко зимней ночью можно было видеть, как он мчался верхом по окутанной туманом долине Темзы к печально известному францисканскому аббатству. В дневнике темпла не раз встречается упоминание о францисканцах и о невообразимых оргиях. Музыка была его страстью. В то время немного нашлось бы богатых помещиков, умевших играть на скрипке, а темпл достиг вершин в этом искусстве. Однако Он скрывал свое увлечение, поскольку в обществе музыка считалась занятием, недостойным джентльмена. Он владел скрипкой как виртуоз, и именно ему принадлежал инструмент, который через сто с лишним лет попал к несчастью в руки сэра Джона. Темпл приобрел его осенью 1738 года во время своего путешествия по Италии. В тот год... Скончался, дожив до глубокой старости, Антонио Страдивари, величайший скрипичный мастер, и скрипки из его мастерской распродавались с аукциона. Как раз в это время Темпл оказался в Кремоне вместе со своим наставником и на аукционе приобрел этот инструмент, впоследствии столь хорошо нам известный. Как записано в дневнике, Он заплатил за него четыре Луидора. Странная история была связана со скрипкой. Хотя мастер создал ее в период своего расцвета, и она была его лучшим творением, Страдивари не продавал ее. Больше тридцати лет висела она в его мастерской. Рассказывали, что по какой-то необъяснимой причуде мастер распорядился перед смертью сжечь скрипку. Однако... Его воля не была исполнена. Скрипка пошла с молотка. Адриан Темпл сразу же оценил несравненные достоинства инструмента. Играл он на ней только в особых случаях, а чтобы надежно ее прятать, придумал тот тайник, который случайно обнаружил сэр Джон. Последние годы Темпл почти не покидал Италии. Недалеко от Неаполя он построил виллу де Анжелис и с тех пор жил в ней почти весь год, за исключением самых жарких месяцев. Вскоре после того, как была построена вилла, Джослин внезапно покинул своего хозяина и стал монахом ордена картезианцев. По злой записи, сделанной в дневнике, можно было догадаться, что какой-то поступок темпла Потряс даже его развратного приживало, и он скрылся от мира за стенами монастыря одного из самых суровых орденов. В Неаполе темпл еще глубже погряз в распутстве. В тот период он развлекал себя неоплатонизмом и похвалялся, что подобно плотину дважды прошел круг Нус и познал наслаждение божества. Но даже эту утонченную философию он обратил на низменные цели. Платин, 204-270 годы, греческий философ-платоник, основатель неоплатонизма. Нус-ум. У плотина вторая ступень в иерархии универсума. Вечная сфера идеальных образов или блаженных богов, прекрасный умопостигаемый космос. В дневнике не раз упоминалась Гальярда Грациани, которую исполняли во время языческих мистерий, возрожденных последователями неоплатонизма в Неаполе. Темпл признавался, что мелодия произвела на него сильное впечатление. Последняя запись датирована 16 декабря 1752 года. Темпл пробыл несколько дней в Оксфорде и возвращался в Неаполь. Он как раз дописал вторую тетрадь и решил оставить дневник в тайнике. Вероятно, существовала и третья тетрадь, но она, скорее всего, исчезла. Читая дневник, я был поражен, лёгкостью и ясностью слога. С каждой страницей повествование всё больше увлекало меня и интерес ни на минуту не ослабевал. Вместе с тем душу начинала угнетать какая-то невыразимая тяжесть. Я продолжал чтение только потому, что понимал, если я действительно хочу помочь моему бедному другу малтраверзу, то должен знать всё, что так или иначе связано с его заболеванием. Однако я не мог отделаться от ощущения, будто вдыхаю миазмы разложения. И до сих пор некоторые описания неотвязно преследуют меня, несмотря на все усилия изгнать их из памяти. Приехав в Орд по приглашению мисс Малтраверс, я с трудом узнал своего друга сэра Джона. Так страшно он изменился. И дело было не только в том, что болезнь превратила его в немощного инвалида. Его лицо потухло, утратив живость молодости, как это бывает, когда человек переходит неуловимую, но неизбежную грань между первоначальной порой в своей жизни и зрелостью. Но более всего ужаснулся я неестественной бледности сэра Джона. Казалось, передо мной не лицо живого человека, а белый восковой слепок. Он встретил меня спокойно, но был искренне рад моему приезду, и между нами сразу же установилась непринужденность общения, будто наша дружба и не прерывалась на несколько лет. С первого же дня по приезде в Орд я почти постоянно находился подле него. По правде говоря, Меня весьма удивила его почти детская боязнь остаться одному даже на несколько минут. Этот страх особенно усиливался к ночи. парнем всегда спал в комнате хозяина, и если он хотя бы ненадолго отлучался, то посылали за коротенута или за мной. Нервы сэра Джона были расстроены до крайности. Он вздрагивал от малейшего шума, и не переносил темноты. С наступлением сумерек в комнате повсюду зажигали лампы, а у постели больного, даже когда он спал, всегда горел яркий свет. Мне нередко случалось в романах встречать фразу о том, как на лице героя вдруг появлялось затравленное выражение, и я всегда смеялся над ее фальшивой бессмысленностью. но приехав Ворд, я понял, что слова эти — не выдумка билетристов. На бледном лице сэра Джона я увидел именно затравленное выражение. Он точно постоянно ждал чего-то дурного, и временами своей страдальческой обреченностью его вид напоминал мне о преступнике, который знает, что уже выдан ордер на его арест.